Глава 19. Первый бой. Примерно через час после сделки с рапторианцем Бодо мы оказались внутри здания арены. Оно поражало размерами даже по меркам Сидуса, но внутри оказалось ещё больше. Намного больше. Мы переступили порог и остановились, поражённые масштабом. На нас тут же обрушился гоман Не только множество бойцов в экипировке, выглядевшие впечатляюще, но и разнообразных питомцев. Вся эта масса гудела, трещала, рычала и стрекотала. Один из самых больших выглядел как теронозавр, но даже такой могучий хищник казался букашкой в масштабах пространства арены. Пока мы осматривались, замерев, рядом приземлился ангел в сияющих золотых доспехах и с такими же крыльями за спиной. которые, развернувшись, перекрыли нам путь. Свет и тьма новые гости арены. Участники или созерцатели? Участники, ответил я. Следуйте к распорядителю. Скупо велел ангел, указав направление, и взлетел, чтобы принять следующих посетителей. Было в этом что-то излишнее, церемонное, потому что наши интерфейсы прекрасно взаимодействовали с системой арены самостоятельно. А стрелка указывала прямо на распорядителя, который стоял у дальней стены. Когда мы добрались до него, меняющая форму сущность, единая во множестве копий, общалась одновременно со всеми участниками. На стене за распорядителем мелькали кадры лучших боёв и фигуры чемпионов, а по центру, в поднебесный потолок, упирался высоченный монумент, изображающий представителей всех 12 официальных рас Сидуса. Он «Живой?» — Криси завороженно посмотрела на Распорядителя. «Никогда не видела никого и ничего красивее». «Распорядитель арены. Создание разума Сидуса». Казалось, природе породить такое совершенство не под силу. Текучие формы создания разума постоянно менялись. Что-то вроде объемной космической снежинки примерно в три человеческих роста Тайла и превращалась в хрустальную каплю, а та преобразовывалась в язык пламени или солнечный протуберанец, в котором угадывались силуэты оги, а тот трансформировался в фигуру человека, полупрозрачную с идеальными формами и просвечивающимися ветвящимися кровеносными сосудами. Добро пожаловать на арену, Хома Картер Райли. Мысленно поприветствовал распорядитель «Вы здесь впервые, в связи с чем ваши боевые рейтинг и профиль не рассчитаны». Стало понятно, как он умудряется общаться одновременно со всеми. Все, что он сказал, продублировалось во всплывшем окне интерфейса. Отдельным столбцом слева вывелся рейтинг одиночных бойцов, а справа — командный. Имена и названия команд ни о чем мне не говорили, кроме одного. Хома Хан Кли. Уверен, что именно этот мужик подсказал нам, как искать друзей, и его позиция в топ-20 из миллионов внушала уважение. "Приветствую, распорядитель", ответил я голосом. "Мы хотим провести свой первый бой". "К сожалению, вам пока недоступны бои в профессиональных лигах. Поэтому предлагаю попробовать свои силы в поединках с другими новичками. Выберите формат поединка". Интерфейс Арианы предложил зарегистрироваться, самому или в составе боевой группы. Уверена? спросил я у Криси. Будет больно. Уверена. Надеюсь, силовый защитный мод что-то довозмёт на себя. Она говорила о базовом силовом щите, поглощающем 500 единиц урона. Криси выбрала его вместо кислотного плевка, и как я не убеждал её вместо щита повысить основную характеристику тела, ничего не получилось. Девушка хотела быть полезной и настаивала, что с защитным модом у неё будет шанс выстоять хотя бы несколько секунд для того, чтобы выстрелить раз или два. На а 3, сознавая степень ветхости бластера, мы не надеялись. При расчёте боевого рейтинга и очков опыта за бой, распорядитель принимает во внимание время в поединке и нанесённый урон. Привела она последний довод. С этим я спорить не стал. Раз всё на сидусе упирается в рейтинге Стоит использовать все возможности для скорейшей прокачки. Что касается оружия, деньги на него были, но мы решили им обзавестись, проведя разведку боем. Проиграем не страшно, зато своими глазами увидим, что нужно усиливать в первую очередь. Может, боевой мод будет эффективнее? Купить всё, что хотелось, мы не могли, а потому важно было не ошибиться с выбором. Конечно, я мог бы взять наш единственный бластер и пойти драться сам, Собственно, как и собирался, решив, что так будет проще заработать деньги и опыт, но выяснилось, что вдвоём мы получим больше. За второго члена команды базовые награды даже при проигрыше удваиваются. То есть за бой, выигранный в тандеме с Криси, лично я заработаю столько же, сколько за две победы соло. Очевидно, разум мотивировал своих граждан на командную работу. Остерегаясь так уж явно показывать мощь щита при течь я сообразил поинтересоваться, могу ли отключать живую броню по желанию. Оказалось, еще как могу. Это так же просто, как закрыть глаза. Эта возможность развеяла последние сомнения, участвовать в схватках на арене или нет. Лицо Криси выражало непоколебимость и решимость. «Ладно, попробуем вдвоем». «Хорошо», — ответил я ей. «Тогда регистрируемся боевой группой». В отличие от семьи, боевая группа могла быть создана на время. От дружественного огня участие в ней не защищает, зато виден статус союзников и их позиция на мини-карте. Есть и другие, пока не актуальные для нас особенности. Криси приняла моё приглашение, и я подал заявку на участие, запоздало задумавшись о том, что станет с тигром, когда мы исчезнем. Ваша боевая группа зарегистрирована в нерейтинговом командном поединке. Состав боевой группы. 2. Хома Карта Райли без рейтинга, Хома Кристина Ван де Вивер без рейтинга. Внимание. После первого боя для участия в боях арены вам больше не обязательно обращаться к распорядителю напрямую. Регистрация станет возможна через интерфейс. Ожидаемое время подбора противника 3 2 1. Не успел я дочитать, как мир мигнул, а передо мной зависли огромные цифры таймера, отсчитывающего секунды до поединка. 13, 12, 11. Драться мне предстояло безоружным, но это было неважно. В разведке боем главное выстоять подольше и узнать как можно больше. Как и в боевом карманном измерении рехего убамы, до начала боя я не мог шелохнуться. Рядом замерла напряжённая фигура Криси. А у меня под ногами топорщи усы застыл тигр, причём сам по себе без клетки. Я утешил себя тем, что ничего с ним не станет, даже если погибнет. Чёрт, но он же запомнит. Мысленно выругав распорядителей за такую подставу, я с большим трудом выбросил химика из головы, поделать-то всё равно ничего не мог. В 20 м перед нами располагались противники, оба расы дари. Они стояли, вытянув длинные шеи и опираясь не только на короткие мощные ноги, но и на центральные лучи метровых кожистых крыльев. В кулаках у обоих было зажато незнакомое двуручное оружие, то ли копье, то ли что-то стреляющее. 6 5 4 Рассматривать ландшафт времени не оставалось. Всё, что я успел заметить, Распорядитель перетащил нас в карманное измерение, скопированное с участка какой-то огненной планеты, где повсюду разлились опасные лужи жидкой лавы. Оба Даари как-то сумели взлететь за секунду до истечения таймера и атаковали одновременно. Вытянув копья, выстрелили красными лучами. Один, издавая треск на высоких частотах, скользнул по мне, другой прикончил тигра, вернее, испарил. Только когда таймер исчез, Я обрёл подвижность и бросившись к противнику, крикнул Крисе: "Не уходи в огонь!" Пробежал метров 6, и воздух снова застонал, разрезаемый двумя лучами. Один ушёл мне за спину. Крися страшно закричала, но нашла в себе силы атаковать в ответ. Мимо меня пронёсся сгусток плазмы. К сожалению, оба её выстрела ушли в небо. Враги легко уклонились одним взмахом крыла. В эти же секунды Я, перепрыгнув через ручеёк лавы, ушёл от второго выстрела и рванул к Даари. Луч, выжигая землю, настиг меня и ударил в плечо, сняв почти полпроцента прочности живой брони и толкнув так, что я еле устоял. Кувыркнувшись вперёд, я вскочил и побежал дальше. Очков жизни у меня оказалось не так много, как я предполагал — 840 из 840. У Даари в два раза меньше, но никакого для себя преимущества я в этом не увидел, Мне было их не достать, потому что стоило приблизиться, как оба выспорили на пару метров выше. Оттуда враги расстреляли Кристину, решив, видимо, что противник с оружием опаснее. Я начал примерно понимать принцип действия их стволов: чем жарнее луч, тем мощнее урон, но выстрел короче по длительности. В Кристину врезались два очень толстых коротких луча, и девушка дёрнулась в сторону. Стреляй! За Арал я понимаю, что её вот-вот добьют. Она польнула, пробив дыру в крыле одного из дари, после чего сразу завалилась на спину. Из её разомкнувшихся пальцев вывалился бластер, прямо возле пепла героически погибшего тигра. Повреждённый противник остался в воздухе, но заработал крыли мя чаще. Чёртыхнувшись, я, веляя зайцам, рванул назад за бластером, в надежде, что его хватит ещё на один выстрел. Очередная перезарядка лучемета в Дааре заняла пять секунд, я считал. То ли они были мощнее, чем рельсотрон, а потому стреляли реже, то ли не лучшего образца, что более вероятно. Подобрав бластер, я перекатом ушел от сдвоенного выстрела и выругался. Лава прожгла плащ, подаренный Убамой, а бластер, мой единственный шанс победить, полностью разрядился. На абсолютно ровном поле битвы спрятаться было негде. Что же делать? Идея, пришедшая в голову, требовала со стороны противников проявления глупости. Учитывая, что они такие же новички, как и мы, шанс на это имелся. Я присел возле тела Криси, подняв руки, и отключил щит предтеч. «Сдаюсь!» — сказал я, искосо наблюдая за врагами, и сдержал ухмылку, когда оба до Ари подлетели ближе, чтобы выстрелить наверняка. Не отводя от них взгляда одновременно со звуком раздавшихся выстрелов, Я активировал блеф. Оба целились в голову. 6 секунд блефа уменьшились до 5, когда два тонких ярко-красных луча толщиной в струну ударили в лицо моей копии. Без живой брони я ощутил такую адскую боль, что заметался, закрыл лицо руками, и лазерные лучи испекли их до костей, исполосовали всё тело, испаряя плащ, кожу и плоть. Повалил едкий дым, ноздри защекотал запах жжённой плоти. Ранения были несовместимы с жизнью. Карта, Райли погиб, а лучеметы до Ари пискнули, сообщив о необходимости перезарядки. Оба чужих приземлились. Один вцепился когтями в мое плечо, вторая рука двинулась вдоль бока. За мгновение до этого блеф закончился, я вернулся на место копии и собрался для рывка. «Повезло, что достались эти нелепые хома!» — проверещал противник, ощупывающий тело Кристины. Другой рукой он поворошил пепел, оставшийся от хомяка. На редкость беззащитное создание. Хорошо хоть последнему хватило здравого смысла сдаться. Не повезло, что обо ничем полезным не могут похвастать, сказал другой, который обыскивал меня. Слышал есть мизерный шанс подобрать копию экипировки убитого врага. Он перевернул меня. Красное небо заслоняли два невысоких существа, похожие на гигантских летучих мышей. Оба опирались на локти в середине кожистых крыльев. Шеи у них были как у гусей, очень длинными и тонкими. Как раз такими, какие удобно хватать. Вскочив, я вцепился в горло обоих до Ари, сжал кулаки и рванул на себя, ощущая их, как резиновые шланги. Гибкие, тугие, но все же податливые. Хрязь, хрязь! Дышали инопланетяне как-то иначе, потому что не задохнулись, шарахнулись. Забили крыльями, зацепив меня, принялись легаться как тистыми ногами, пытаясь вспороть живот, но активированная живая броня свою функцию выполнила. Несколько секунд поверженные противники бились в агонии, ломая крылья и хрипя, но вскоре затихли. Критический урон, ставший летальным, завершил бой в нашу с Криси пользу. В ту же секунду мир погрузился во тьму, а через мгновение я оказался там же, где стоял перед боем. Возле распорядителя. Смотрев себя, убедился, что поврежденный в бою плащ полностью восстановился, а заряд бластера и прочность живой брони стали такими же, как до поединка. Хотя восстановился не то слово. Остался прежним, так правильнее. Часть поля зрения перекрыла всплывшими уведомлениями. Победа. Монеты Сидуса плюс 0,004. Боевой рейтинг плюс 6. Очки опыта — плюс сорок пять. Очки опыта питомца — гхоммиактигуртигр — плюс один. Глядя на все эти цифры, я озадаченно почесал затылок. Боевой рейтинг и рейтинг Сидуса, как оказалось, вещи разные. Впрочем, это справедливо. Жаль, но ничего из экипировки поверженных врагов мне не досталось. То ли Дааре фантазировали, то ли действительно шанс на это мизерный. Учитывая, что времени обыскать трупы мне не дали, возможный лут по всей вероятности выдавал распорядитель. Тем временем в клетке в моих руках отчаянно запищал живой тигр. Хомяк был в бешенстве и немедленно начал вымещать злобу за испытанную боль проверенным способом, раскручивая колесо. Хотя кто знает, что происходило в его хомячьих мозгах, может, решил прокачивать себя для будущих боёв, в любом случае тигр прошёл боевое крещение. Доказательством тому стал его обновившийся профиль. Хомяк Тигор, тигр нулевого уровня. Боевой питомец Хома Картера Райли. Очки опыта 1 из 4000. Единственное очко опыта он получил, судя по всему, за участие. Успел бы укусить хоть раз, получил бы больше. И всё же, поздравляю, Тигор, торжественно объявил я. Ты теперь официально боевой питомец. П и... Согласился хомяк таким тоном, словно в гробу, он видал такие бои, где тебя в первую же секунду разделяют на атомы. Прости, дружок, раз не понравилось, в следующий раз оставлю тебя дома. Пи-пи-пи, ответил тигр, что можно было расценивать и как согласие, и как негодование. Вдруг в метрах в 10 от меня в толпе заверещал знакомый голос. Нечестно! Соперник обманул нас, прикинувшись мёртвым! Нечестно! «Требуем пересмотра исхода боя!» — протрещал второй Даари. Оба чуть ли не висли на распорядителя и требовали справедливости. Тот, видимо, ответил им мысленно, ознакомившись с вердиктом, наши противники взлетели и рванули прочь, яростно маша крыльями. «Все равно нечестно!» — провизжал Даари. «Мы обратимся в Верховный Совет! Подадим жалобу разуму!» — поддакнул второй. В толпе их верещание восприняли насмешливо. Вместо того, чтобы катать жалобы, лучше бы научились драться. С такими лучемётами умудрились проиграть. Несколько зависливо удивился кто-то в толпе. Не знаю, кто надрал им зад, но заслужено, воскликнул какой-то Вальтрон. Эти дари совсем не умеют проигрывать. Смехнувшись, я посмотрел на Криси. Она, не замечая ничего вокруг, стояла рядом и, судя по затуманенному взгляду, изучала уведомление. Я занялся тем, же. Зафиксировано локальное достижение «Победа в первом же бою». Вы одержали победу в первом же бою арены. Разум Сидуса награждает вас крохотным усилителем. Очки боевого рейтинга плюс 10. Фокус на награде вывел ее описание. Крохотный усилитель. Боевая модификация. При использовании навсегда повышает выбранную основную боевую характеристику на 1. «Хомо Картер Райли, вы провели первый бой на арене. Ваши боевые характеристики рассчитаны». Интерфейс предложил открыть боевой профиль, и я с интересом так и сделал. «Картер Райли, хомо, боец нулевого уровня. Родная планета Земля, солнечная система. Боевой рейтинг — 16 из 500, новичок. Очки опыта — 45 из 400 тысяч. Очки рейтинга — 1600. Позиция в рейтинге: 84122. Монета Сидуса. 4,515200982. Основные боевые характеристики: Атака 6, Живучесть 3, Ловкость 1, Защита 0. Второстепенные боевые характеристики: Очки жизни 840. Базовый урон: Хомо физический 4147. Инициатива 55. Устойчивость 5. Боевые навыки и ауры. Командный крик. Плюс 1 к живучести союзников до конца боя. За победу я получил 6 очков боевого рейтинга. Значит, чтобы преодолеть планку новичка и получить доступ к турнирам с серьёзными призами, нам с Крисом нужно одержать около сотни побед. Если будем побеждать хотя бы в каждом третьем поединке, За пару дней вполне реально выбиться в профессионалы. Жизнь обретала смысл, а планы конкретные цели. Но сначала нужно экипироваться и отдохнуть в любом порядке, потому что драться не выспавшимся и без оружием плохая идея.